Глава 19. Маги и магия Мы с фонскилуром Луром расположились неподалеку от проросшего деревьями холма, под которым и скрывалось логово ведьмы. горны прибывшие сюда в большом количестве, первым делом принялись обыскивать туннели и пещеры, разыскивая целевшее серебро. Убедившись, что последняя партия так и осталась в мешках, не успев отправиться в плавильный котел, жутко обрадовались и отправили ее герцогу. Правда, на сей раз и повозки, и возчики прибыли из Селинга. Еще гномы занимались тем, разламывали перегонный куб, огромный чан с трубочками, из которых капал драгоценный металл. Барон фон Скилурт, осмотревший посудину, не нашел в ней ничего магического или потустороннего. Огромный тигель, в котором плавит драгоценный металл, не более. Значит, все дело в сочетании заклинаний и раскаленного серебра. Я тоже обрадовался, когда в результате поисков обнаружился мой походный мешок. Не скажу, что не обошелся бы без него, но лучше все-таки с ним. Как-никак, там лежала моя кольчуга, а главное смена белья и остатки кавы. Тела юных пейзан, погибших из-за опыта в колдуни, уже вытащены и похоронены неподалеку от ямы, куда скидали труп волков. Сейчас команды Гворнов, усиленные герцогскими латниками и дружинниками местных помещиков, активно прочесывают туннели и штреки в купе с газенками, отыскивая беглую фрионов. Неподалеку от нас, в солдатских шатрах, наличествовали еще и коллеги барона, все маги, которых Его Высочество сумел наскрести в Селинге, оставив дома только самых старых и увечных. Они должны помочь нам окончательно ликвидировать ведьму. А мы с магом, с бароном занимались самым важным, руководили. «Твое здоровье!» — провозгласил барон Габриэль, поднимая на уровень глаз внушительного вида бокал, который чуть-чуть не дотянул до объемов, позволявшего ему именоваться кубком. «И твое!» — ответил я, приподнимая чашечку с кавой. «Как я уже говорил, каву я варил хуже, чем брауни, но слуге Габриэля я бы приготовление напитка не доверил». Отпив глоточек, скосил глаза на палатке магов, увидел, что в просвете между ними пасется гневко. Гнедой, словно почуяв мой взгляд, затряс головой и тоже глянул, как там хозяин. Не скрою, после возвращения из туннеля я получил от жеребца изрядную выволочку. Правда, до копыт прикладства дело все-таки не дошло, но я выслушал все, что обо мне думал Гнедой. Из-за уход без него в город гномов, хотя это мы согласовывали, из-за участия в нелепой экспедиции и даже за плен. Но больше всего боевого друга возмутило, что я дрался с Вервольфами без него. Еще мне пришлось часа два бегать за жеребцом, просить прощения, уговаривать и обещать ему самый лучший овес, что отыщется в пещере. Наверное, стороннему наблюдателю из числа гномов и людей поведение графа Эрла и особы, приближенной к правителю, показалось весьма странным, но их мнение для меня не играло никакой роли. А вот мне не жеребца, старого верного друга, играло, да еще как. Понимая, что гнедой рано или поздно простил бы своего глупого хозяина, но чем раньше он перестанет дуться, тем лучше. Барон Фонский Лур, скривившись, единым махом осушил кубок, закашлялся. Прокашлялся, смахнул ладонью набежавшие слезы и грустно сказал. «Вот из-за этого сопляка мне постоянно приходится нести лишение». «Это ты про кого?» — поинтересовался «Я». Допивая каву и в который раз устремляя грустный взгляд на раскладной стол, пытаясь углядеть что-нибудь вкусное, хотя и знал, что ничего интересного там нет. Медный кувшин с шоснапсом, куски жареной свинины, чищенные головки лука и черствый хлеб. Спрашивается, а чего и смотреть-то было? — Да про племянничка своего, про кого же еще? — хмыкнул двоюродный дедушка короля, ухватывая луковицу и вгрызаясь в нее белоснежными зубами. Мог бы догадаться, что нам здесь сложно и меры принять. Подвал у Диметрия бездонный, что ему стоило любимому дядюшке вина послать, хотя б бочонок больше не надо. Услышь повелитель Селингии слова барона, он бы по меньшей мере обиделся, но мак уже дошел до такой стадии, когда ему было плевать. Фонский Лур посылал слугу поискать в окрестных деревнях хорошего вина но везде имелся только крепкий очень вонючий шнапс. Пейзанам поить вином некого, да и делать в этих краях благородные напитки не из чего. А шнапс можно гнать даже хоть из подмороженного зерна, хоть из брюквы. — Юджин, когда ты перестанешь обижаться на тангаров? — поинтересовался вдруг маг. — А я на них и не обижаюсь, — пожал я плечами. Поначалу да, был дело, а потом решил, к чему мне это лишняя нервотрепка. Гномы такие, какие они есть. Не вижу смысла. Мне действительно не хотелось общаться с гномами. Свои соображения, отчего тангары стали покорными овечками, принявшись исполнять приказы вервольфов, я изложил на бумаге и через Габриэля передал Димдашу. Не уверен, что прав на сто процентов, но, на мой взгляд, на гномов, не подверженных магии, воздействие оказали звуки, те самые, которые я толком и не расслышал. И что с того... У людей Горнов может оказаться разная восприимчивость. Вон собаки чуют такие запахи, о которых мы и представления не имеем. У старой колдуни в запасе была тысяча лет, чтобы найти способ воздействия на соседей. Не зря же оборотни возились с повозками, правильно? Скорее всего, они нацепляли туда какие-нибудь свистульки, свирестелки, что там еще. Я бы пристроил все это добро поближе к колесам, чтобы улавливали движение воздуха. Малорослики народятся на отыщут на повозках следы от креплений, а в пещерах найдут и сами музыкальные инструменты. А так это или нет, пусть сами думают. Наверняка в государстве тангаров есть свои ученые. Нет, ну почему Димитрий не догадался прислать хотя бы пару бутылей? Снова заныл барон, понижая требования к нучатому племяннику и хватая кувшин за ручку. Фонский лур со скорбным видом взвесил емкость в руке, побулькал, оценивая количество шнапса. Тяжко вздохнул и вновь наполнил бокал. Тебе недостаточно, вяло поинтересовался я, прекрасно зная, что увещевания пропадут в туне. Если на столе есть кувшин, то он в ближайшее время обязательно станет пустым. А тебе жалко, вытаращился на меня барон. Ты же все равно не пьешь. Я от старый дурак обрадовался, что ты становишься нормальным человеком. Эх, зря радовался. Радовался он, видите ли. Да мне от одних воспоминаний о той пьянке на свадьбе принцесс плохо становится. Как вспомню... бр. Из-за тебя в одиночку приходит спить, как за булдыги, — пожаловался барон. Можно подумать, тебя это когда-то останавливало, — хохотнул я. Должны быть у старика какие-то радости или нет? А ты сидишь трезвый, как сволочь. А еще друг называется. — Радуйся, тебе же больше достанется. — А я и радуюсь. Правда, скоро уже и радоваться-то нечем будет. По закону подлости, как только ты напьешься, сразу же возникнет неотложное дело, — мрачно сообщил я. Родственник герцог ответил не сразу, потому что был занят выполнением ритуала распития шнапса. Скривил морду, осушил бокал переросток, оттер слезу и захрустел остатками луквицы. Вытерев слезы, махнул в сторону палатки и сказал, — «Он там дюжин старых хрычей сидит. А ось кто-нибудь до да трезум остался. Вот в этом я сомневаюсь. Маги хоть и ругали Шнапс, но локали его исправно. Боюсь и подумать, что случится, если сейчас к нам явится посыльный сообщением, что колдунь-таки отыскали. «Как думаешь, отыщем Фреону?» — поинтересовался сумак. Я только пожал плечами. «Одно из двух, либо отыщет, либо нет». Вообще-то я был уверен, что маги спустятся в туннели вместе с тангарами, но у волшебников иное мнение. Пока у ведьмы не найдено. Габриэль и прочие волшебники бездельничали, уверяя, что изучают магию злой колдуньи, а для этого мне нужно куда-то лезть. Не уверен, что изучение шло успешно, потому что маги жаловались. Для полноценных исследований им требуется вино, запас которого подошли к концу. а «Отыскать здесь не глуши, пристойную выпивку». Сложно. Отчего-то все жалобщики шли ко мне, игнорируя собственного коллегу и начальника экспедиции. Требуя, чтобы я организовал им вино, а я только пожимал плечами, дескать. Сам чудом вырвался из вражеского плена. Изыскивайте способы, а про себя хихикал. Ничего, пусть шнапсом давится. Барон опять принял стрясти кувшином, словно надеясь, что в нем что-то прибыло. Подумал, но бокал наполнять не стал. — Нет, дружище, напрасно ты на Тангаров обижаешься, — опять завел старую песню маг. — И Димдаш сетовал, дескать, граф и Эрл, не желает с ним разговаривать, хотя одно дело делаем. Он уже Диметрию обещал жалобно писать. — Пусть пишет, если желает, а вот разговаривать с ним или нет, это же мое дело. — Они тоже не желали со мной общаться, когда было нужно, не только мне, но и им. Так что давай доведем все дурости до конца. С чего мелочиться? В двух днях пути, в одном. По мне так лучше никак. Напрасно, друг мой, напрасно, отечески пожурил меня пьяный маг. Ты ведь не знаешь, отчего гворны не желают общаться с людьми при приближении к своему городу. Предполагаю, что это как-то связано с их традициями, хмыкнул я. Вот здесь ты прав, мой мальчик, кивнул Габриэль. Ишь, мальчик нет определенно мой друг уже не просто пьян а пьян в стельку словно сапожник Понимаешь, что мой возраст давно не юношеский на фоне лет прожитых самим бароном покажется детским но раньше он мне об этом не говорил или говорил а то что тангары не желают общаться с людьми в двух днях пути от столицы это даже и не традиция нечто более важное Ты слышал, что между гворными людьми была война? Разумеется, о войне между гномами и людьми я слышал. Происходило на лет семьсот назад и закончилось полной победой нашей расы. Но все-таки предок нынешнего правящего герцога не стал добивать врага, а заключил с ним мирный договор, по которым они уступали нам изрядный кусок территории, но сохраняли государственность и независимость. В свое время тангары дали клятву, что они никогда не вступят в разговор с врагом, за исключением военнопленных, которых они отправляли трудиться на рудники, на пастбище, даже на сыроварни. Но после поражения им пришлось таки нарушить клятву. — Поверьте, господин граф, — пришел Габриэль с дружеского тона на более официальный, — им это далось непросто. Любой гворн быстрее умрет, нежели нарушит клятву. К счастью, отыскал лазейка. В тексте самой клятвы звучали слова «Земли тангаров». А к тому времени, когда подписывался мирный договор, наша армия как раз стояла в двух днях пути от вининоу «Прости, здесь только моя вина, что я не вел тебя в курс дела. Думал, что тебе обо всем известно. Барон и маг смотрели такими честными глазками, что я поверил. Почти». Фонский лур не выдержал моего насмешливого взгляда. — Ладно, Юджин, прости дурака старого, честно скажу, запамятовал я, что тебе следовало предупредить. Запамятовал он, видите ли. Впрочем, а если бы и предупредил, чтобы мне это дало? А коль говорить о крепости традиций, то вспомнилась история об одном короле с моей далекой родины. Его величество сидел рядом с дымящимся камином. Медленно умирает угара, а дворянина, в чьи обязанности ходила подать своему правителю руку и передвинуть стул, рядом не оказалось. Встать же со стула самому королю было невместно. Сия вступала в противоречие с этикетом. В результате королевство оказалось без повелителя, зато этикет оказался ненарушенным. «Интересно, а у Тангаров есть матери, жены, дети?» – подумал я вслух. «Разумеется, есть». — ответил Мак от удивления, чуть не уронивший кувшин. — Или ты думаешь, что гномы рождаются из камней? — Нет, гномы должны рождаться так же, как все живые существа, от матери, но при помощи отцов. Мне просто интересно, а что скажут матери и дети тех охранников, которых можно было спасти, если бы не клятва? Ворон фонский лур запыхтел, выливая остатки шнапса в бокал, осушил его в один миг и даже не поморщился. С досадой отбрасывая пустевший кувшин в сторону, сказал, «Опять придется своего лодыря за выпивкой посылать. Представляешь, он в прошлый раз целый день деревню с трактиром отыскивал. А ведь говорено же было дураку, что снапс у любого пейзанина есть. Надо только спросить. А коли найдет, так всего один бочонок и привезет». «И как в тебя столько влазит?» — покачал я головой. «Бочонок два ведра снапса входит». «Ну да, два ведра», — хмыкнул маг. «Если бы для меня одного на неделю бы хватило, а эти бездельники...» «Два ведра шнапса на неделю?» — силен старый маг. «Ладно, не станем уходить от темы». «Ты мне про женщин-тангарок ничего не сказал», — напомнил я. «Они не тангарки, а тоже тангары», — поправил меня барон. «А женщины у тангаров еще более привержены традициям, нежели мужчины». Если с мужчинами еще можно о чем-то договориться, то с женщинами нельзя. «Правда», — признал Смак, — «за всю свою жизнь ни разу не встречался с женщинами-тангарами. Говорят, что мужчины и женщины живут отдельно друг от друга и встречаются вместе лишь для того, чтобы зачать ребенка. Если родится девочка, она остается с матерью, а мальчик сразу после сорока лет уходит к отцу». После сорока, удивился я. Ну да, спокойно подтвердил Маг, до сорока лет тангар считается детьми. Но опять-таки, тангары о своей личной жизни не говорят. Все мои знания основаны на слухах, но вот о возрасте сказать могу очень точно. Значит, живут они лет до двухсот, предположил я. Есть и такие, что дотягивают до трехсот. Вон те же Димдаш. Старшим уже лет триста, а младшим двести пятьдесят, не меньше. Мне ведь тоже по человеческим меркам годков немало. Но даже я, Димдаша, юношами не помню. А почему никто меня не предупредил, что Димдаша это и есть правитель Гворнов, попенял я. А разве они правители, удивил смак Я их давненько знаю, но всегда считал, что они только посланники старейшин, высокопоставленные, но и не более. Откуда у тебя такие сведения? Скрывать своего информатора смысла не было. Единственное, что я не знал его имя. Мне об этом сказал начальник охраны гномов, ныне покойный. Дескать, что старший — это глава Совета Тангаров, а младший — его ближайший помощник. Он, кстати, намекнул мне, что есть какой-то запрет на разговоры с людьми. — Вот так как! — хмыкнул Габриэль, принявшись теребить свои седоватые волосы. А ведь ни разу ни я, ни герцог об этом не знали. И жуки какие! Сколько лет скрывать, что они и высокое начальство? Кажется, барон фонский лур изрядно озадачен. Померещилось даже, что протрезвел. Впрочем, маг еще вполне себе ничего. Видел я его и в другом виде. А вы с племянником не пытались Виненову лазутчиков засылать? Ах, вспомнил я с досадой, туда же людям вход воспрещен. «А расспросить тех, кто срок на каторге отбыл, или кого-нибудь из поселка людей?» Фонский лур с недоумением посмотрел на меня, и впрямь. «А кто станет расспрашивать бывших каторжников?» Впрочем, даже если и расспросить, что толку? Вряд ли гномы показывают арестантам своих правителей. «Кстати, а как вы с герцогом станете шпионов ведьмы искать?» — поинтересовался я. «Как я понял, она своих соглядатых в Силинге и в других городах имеет». «Иначе откуда бы она и про меня, и про серебро знала?» «А никак», — бодро отмахнулся барон, — «нам главное ведьму найти, а там видно будет». «Найти ведьму, да еще взять ее живой, да как следует допросить, да, замечтался, а ведь я, в отличие от мага, не выпил ни капли».